Понесется, и за ней поскачет пастух. Издалека с злые глаза, Много глаз. Издалека птица болотная Голос подаст, и потом притаится надолго. «Ух, побежала!» Мелькают матренины пятки, Катится месяц, в груди Точно стучит колесо, Силищи бьет из ней — Перекидывает ее с кочки на кочку, Платок на бок, волосы прочь, Ногтем по волосам проведет, Сыплются искры, где-то милый теперь, Все-то ждет ли, заждался, Полюбовничка барина бы Обнять, целовать, ясненький мой, Ясноглазенький мой, поди ждет,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 Не сидится без бабы в избе столяру, Не втерпешь ему, что милуется С парнем Матреона. Обмиловал бы ее, обласкал сам, столяр. Да сам знает, надобность есть В той любви Матреоны. Сам же он духом к ней любовь распалял, А теперь потащился за ней на свидание.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 Погодите, други, не для такого вас дел случил. Обернись, повернись их любовь на молитву. Я тебя, я тебя, похититель-разлучник, я вот ух как старидон Карион, Какире, стадо стадидадо. Мёртвенно клохчет у самого горла сухие обрывки проклятий, молитв, наговоров и криков. Выхаркиваются кашлем. Всё это пестрое стадо, выплеванное столяром, погналось теперь за Матрёной. Сам же столяр, откашлившись, сидит на пригорке, трясет хворостиной в сторону лощавина. Не то грозит, не то благословляет. Матрёна же ничего не видит, не слышит. Ясненькой мой, ясноглазенькой мой, Погоди, погоди, к хруди своей сестрицу прими. Я ловушку свою положу на хруть твою. Ясненькой мой, ясноглазенькой мой, Не уходи, погоди. Ночь. Пусто и чутко кругом, вдали Гики, ждет-пождет в дупле Матрёну Дарьяльской, ее нет, катится ясный месяц по небу, издали птица болотная голос подает и потом притаится надолго.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 Там развел огонек. Малиновые уголья пересыпаются жаром. Красный оскал дубового расщепа Ширится в густоствольную мглу. Кто-то копытом процокал, Кто-то разом коня садил у дупла. У дупла бьют звонкие стремена. «Что бы такое там?» Высунулся Дарьяльской.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 Жутко мне всякий раз, как становится он между нами. Старичина молитвы читат, Белова холубка поджидат. И она запела Светил, ох, светил воздух халубой, В воздухе светил дух дорогой.